Лидия Демидова Логово Снежного Барса Пролог Тёплая летняя ночь постепенно отступала, сменяясь предрассветными сумерками. Вокруг царила безмятежная, сонная тишина. С каждой секундой небо на востоке все больше светлело. Стали проступать неясные очертания спящего города, в центре которого стоял дом правителя Георга, огромный особняк из светлого камня, окруженный роскошным зеленым садом. Послышалось пение птиц, и где-то вдали, на самом горизонте, появилась ослепительно яркая желто-красная каемка солнца, которая с каждой минутой поднималась все выше, рассеивая во все стороны свои теплые лучи. На центральной площади под крышей городской ратуши гулка пробили часы шесть раз, оповещая жителей о начале нового дня. Город медленно просыпался. И вскоре улицы, находящиеся вблизи центральной площади, наполнились привычным шумом. Еще на рассвете перед воротами городской стены выстроилась очередь из торговцев, которые прибыли со всего Ордена. Сегодня Георг Третий... Правитель человеческого государства в честь рождения дочери и единственной наследницы устраивал в городе пышный праздник. Планировались массовые гулянья множество развлекательных представлений и большая ярмарка. И сейчас, когда охрана открыла центральные ворота, эльфы, гномы и оборотни хлынули в город, торопясь занять лучшие места в торговых рядах. Издавна территория Ордена была поделена на несколько частей. Западными лесами правили эльфы, горами владели гномы, морское побережье принадлежало людям, а на северо-востоке обосновались оборотни. Во главе каждой расы стоял один правитель, но оборотни, предпочитающие жить уединенно своей стаей, прайдом или кланом, поделили свои земли на множество княжеств, в каждом из которых был свой глава, Альфа. Но оборотни считались лучшими охотниками. И именно они сегодня везли на ярмарку пушнину. Гномы надеялись быть как можно больше самоцветов, а эльфы торопились продать лечебные травы и мази, а также чудотворную косметику, изготовленную при помощи эльфийской магии. Следом за торговцами в город въехали бродячие циркачи и зверинец. А затем на горизонте показался эскорт черных блестящих автомобилей. На первой машине развивался белоснежный флаг с изображением волка со скаленной пастью. Это, пожаловали, ближайшие соседи людского государства из княжества волков со своим альфой Велором Серым. Машины, не останавливаясь, промчались мимо охраны, поднимая клубы дорожной пыли, и заставляя испуганных пешеходов спешно уступать им дорогу, прижимаясь к зданиям. В отличие от людей, которые использовали для передвижения на большие расстояния обыкновенных лошадей, считая их более надежными, оборотни, обладающие животной сущностью, предпочитали автомобили, работающие на энергии специальных магических камней. Пролетев по улицам города, машины остановились у центрального входа в особняк. Велор вальяжно вышел из автомобиля и в сопровождении своих людей направился в дом. Много лет назад он сделал правителю Георгу предложение, от которого тот не мог отказаться. Людям был необходим лес, ведь это древесина для кораблестроения, охота, ягоды. А волк хотел получить часть морского побережья, чтобы иметь выход к морю. Велор уже давно мечтал поставлять пушнину в королевство эльфов, и путь по воде значительно сокращал время доставки. Это предложение было взаимовыгодно обоим, и правители, все обговорив, подписали договор. Его гарантией должен был стать брак между наследниками, но если у Велора, прожившего не одно столетие, были уже два сына и дочь, то у Георга на тот момент детей не было» срок жизни оборотней в несколько раз длиннее человеческой поэтому в договор была внесена поправка, что как только у правителя людей появится наследник будет проведена церемония обручения а после совершеннолетия сына или дочки георга состоится бракосочетание, и их общий ребенок встанет во главе объединенных территорий человеческого государства и княжества волков Не вот вчера, Люди Велора прислали ему вестника, что жена правителя человеческого государства разрешилась от бремени и подарила супругу дочь. Волк, бросив все дела, сразу же поспешил к соседу. Церемония обручения должна будет укрепить договор, а в будущем, когда их дети поженятся и дочь повелителя, обменявшись кровью с мужем, станет полукровкой и родит наследника, их соглашение обретет постоянный статус. Велор Серый понимал, что выход к морю необходим многим оборотням, но он хотел быть монополистом, поэтому и предложил этот политический брак. Истинную пару встретить было очень сложно, и многие, так и не дождавшись ее, добровольно объединялись в семьи под влиянием Луны. Брачная метка и правильно проведенный ритуал позволял такой семье зачать ребенка, и многие соглашались на договорные отношения на благо своего рода. Так как Назар, старший наследник Вилора, был уже в паре, то его второму сыну, Дарию, и предстояло стать мужем девочки. Конечно, был риск, что за 20 лет молодой мужчина может встретить свою истинную пару, и тогда все планы рухнут, как карточный домик. Но шанс такого развития событий был так мал, что мужчина просто отмахнулся от этих мыслей. Правитель Георг ждал волка в своем кабинете. Он прекрасно знал, что Альфа обязательно явится за обещанным, но надеялся, что Велор Серый как можно позже узнает о рождении наследницы. Но когда городская охрана сообщила о прибытии волков, мужчина понял, что его надежды рухнули. Когда много лет назад Георг подписывал договор с Альфой, он не совсем понимал, что делает. О правитель мечтал несколько лет, и вот вчера наконец-то стал отцом. Он никогда не забудет тот момент, когда впервые увидел кореглазое чудо в кружевных пеленках. Его дочка была такой маленькой и беззащитной, что в мужчине мгновенно проснулся отцовский инстинкт. И только сейчас он понял, что для своей малышки желает счастья, и выбирать ей мужа не имеет права. — приветствуйте Георг. Велор с несколькими волками вошел в кабинет и по-свойски уселся в кресло. — Рад тебя видеть, мой друг. — нервно улыбнулся правитель. В душе он надеялся уговорить Альфу, изменить условия договора, но сейчас, увидев его суровое лицо и почувствовав боевой настрой, понял, что это будет непросто. — Я поздравляю тебя с долгожданной наследницей и очень рад, что наконец-то наш договор обретет полную силу. — Мой сын Дарий. один из волков, темноволосый человек, очень похожий на Альфу, почтительно склонил голову. — Станет мужем твоей дочери. Мы привезли обручальные браслеты и сегодня же проведем помолвку. Как, кстати, зовут мою будущую невестку? — Диана. — ошеломленно пробормотал Георг. — Велор, я думаю, можешь нам перенести церемонию. Пусть пройдет время, ди драстет, дети узнают друг друга лучше. Я и так долго ждал. Прервал речь правителя Альфа. Он прекрасно понял, что человечек хочет отказаться от обязательств. И это ему не понравилось. В глазах появился опасный желтый огонь, а на щеках частично выступила шерсть. У нас с тобой договор. Я требую его исполнения. Правда, на моей стороне ты это знаешь. Если нарушишь условия, то пожалеешь. Правитель прекрасно понял, о чем говорит Альфа. Если стая объявит войну, людям будет сложно выстоять против сильных оборотней. Произойдет много ненужных потерь, на помощь никто не придет, потому что именно он нарушил договор, скрепленный кровью и магией. Назад дороги нет, подумал Георг и понял, что если отказаться нельзя, то внести дополнительные пункты он вправе». О чем и сообщил Вилору. «Так, правитель людей потребовал, чтобы Дарий приезжал к его дочке два раза в год для знакомства. А после свадьбы Диана должна иметь возможность в любой момент навещать родителей. Также ей будет позволено закончить обучение, и полукровкой она станет только лишь по собственному желанию». Альфа Волков злился. Получалось, что для своей дочери Георг добился свободы, которой самки его стаи лишены. Ему очень нужен был этот договор, и поэтому, несмотря на недовольство, мужчина был вынужден согласиться. Когда все изменения были внесены, в кабинет вошла правительница Анита с ребенком на руках. Понимая, что обручальное кольцо для детских пальчиков будет велико, Велор специально заказал у эльфов, у которых помолвки приняты с рождения, Специальные браслеты, зачарованные магией. И сейчас, мельком взглянув на ребенка, он подал знак сыну, и тот достал из кармана черную бархатную бонбоньерку. Женщина передала малышку молодому человеку, который неумело ее подхватил и замер. На его лице читалось удивление, растерянность. А когда девочка намочила пеленки, то появилось и чувство брезгливости. Он хотел в то же мгновение вернуть Диану матери, Но один взгляд Альфы, и волк вновь замер. Один браслет Велор застегнул на руке сына, а второй надел на крохотную ручку девочки. Украшение мгновенно уменьшилось до необходимого размера, а после Альфа сделал надрез на своей ладони и протянул ритуальный клинок Георгу. Тот повторил его действие, и когда мужчины пожали друг другу руки, так что разрезы соприкоснулись, Браслеты на руках детей вспыхнули ярко-золотистым светом и стали целостными. Теперь они были обручены, и свои украшения смогут снять только после бракосочетания, или если волк обретет свою истинную пару. Тогда магия оборотней сама разрушит эту связь. Вилор счастливо улыбаясь, вручил привезенные подарки. И вместе с сыном отбыл в свое княжество, пообещав, что через полгода Дарий навестит Диану. А когда волки уехали, Георг, прижимая к себе крошечную дочь, подумал о том, что впереди еще целых 20 лет. И, возможно, он найдет способ изменить договор, или появится причина разорвать помолвку его крошки с этим мерзким волком».